себя же позволил наконец увести для дальнейших медицинских мероприятий. Гени посмотрел на Наташу, широко улыбнулся ей и загадочно подмигнул. Только тут она всё поняла, всплеснула руками и отчаянно разрявела, чтобы немедленно оказаться в уютных объятиях эстонского националиста. Беловолосый гигант увел ее на диван и стал гладить по головке. Давай в сладь отривец. Довольный ассаргадон вышел к ним с видом киношного хирурга, который появляется из операционной с христматином. Жить будет. Наташа бросилась ему на встречу и увидела, что он вертел на пальцы знакомые ключи от лестника. Он протянул их Эйнатаму. Съезди, пожалуйста, с Наташенькой в Пушкин за мамой. Пора уж её серьёзно обрадовать. И тут Наташа сделала нечто такое, чего ещё сегодня утром ни в коем случае не могла бы от себя ожидать. Она стремительно обняла Саргодона за шею и крепко поцеловала его в смобровую щёку. Потом страшно смутилась и удрала по коридору следом за Эйна, оставив астерийского принца медленно, но блаженно краснеть. Блаженный нищий Валентин Кочетов лежал в неудобной узкой дыре и от нечего делать поглаживал ствол маленькой бесшумной винтовки. В одном ухе у него сидело крохотное устройство, каждые 10 секунд издававшее негромкий писк определённого тона. Когда тон изменится, это будет означать, что объект миновал площадь Победы и полным ходом движется к аэропорту. Новое изменение тона вышел из автомобиля и вот-вот появится в поле зрения. Дальнейшее было предопределено. Объект с охранниками и свитой приблизится к стойке где регистрируют пассажиров, вылетающих в Архангельск рейсом таким-то. Какого хрена финансисту Микешко понадобилось в Архангельске, когда конечной целью его поездки были Багамские острова, Валентин не знал и знать не хотел. Его интересовали только технические стороны дела. Если бы Микешко надумал сразу отвалить за кордон... Пулковет два, маленький весь стебюли, кругом тьму, щить мои иностранцев, ну никаких условий для нормальной работы. А если бы объект намывался в Москву, опять же отдельный вход и все впритык, все на глазах у народа. То дело здесь громаднейший зал, мельтешение, суета, красота, полная и благолепие. правду сказать, Валентин отлично бы справился и в пульке 2, и в московском терминале, но грех жаловаться, если тебе облегчают задачу. У стойки на перересе объекту устремиться классический командированный с портфелем и чемоданом. Вполне возможно, что вскоре после этого у него начнут проверять документы, и он окажется университетским биологом из тех сумасшедших, которые ещё таскаются по северам. на свои деньги вылавливая в белом море каких-то мерзких рабочков, но это потом. А пока он ни в коем случае не захочет пропускать буржуев на без очереди. Это страховка для Валентина. Все рассчитан таким образом, чтобы объект повернулся кругом и дал, как следует, себя рассмотреть. Перестраховщики. Валентин был мастером. Он узнал бы объект и в профиль, и сзади. уж не говоря про анфас средний рост преждевременная полнота редкие русые волосы в которых так не успей-то формится лысина адутловатая бледная физиономия сильные очки несколько неуклюжие медлительные движения на самом деле Михаил Матвеевич Микешка знала в лицо вся страна но не всякий умеет сопоставлять увиденное на фотографии или на экране с живым Валентин умел и неплохо. Так вот. Покуда охрана будет привыкаться с настырным биологом, тихо, тихо и вежливо, вежливо. Нам ведь не нужны инциденты. Михаил Матвеевич волью судей повернётся, и Валентин посмотрит ему в глаза и одновременно чуть пошевелит пальцем.